Глава 12 Утро встретило меня легким, но от того не менее противным похмельем. Поморщившись от тошноты и головной боли, попыталась встать и тут же почувствовала чье-то теплое тело рядом. Очень удивилась, но потом все вспомнила. Я решила сдаться. Ну а почему бы нет? Как сказал вчеражан, хватит уже над парнем издеваться, да и над собой тоже. Осторожно повернулась. О, боги! Сердце приятно замерло в груди, когда перед глазами предстал самый лучший в мире спящий мужчина. Он даже не раздевался, так и спал поверх покрывала, положив свою руку мне на бедро. Сейчас он откроет глаза, и я увижу его обворожительную улыбку. Хотя выгляжу я, наверное, так, что ему ржать захочется. Умыться бы, почистить зубы. Осторожно сползла с кровати, встала и тут же возвестила миру свое пробуждение громким цветистым матом. «Про ногу-то я и забыла!» «Лето!» Влад вскочил и не сразу заметил меня, стонущую на полу. «Привет!» Собственный несчастный вой я постаралась добрить кислой улыбкой. «Привет, малыш!» Улыбнулся Влад. Он все понял, помог мне подняться и проводил до ванной. «Дальше я сама!» Путаясь в собственных волосах, я гордо отстранилась. «Сама!» «Ладно, не устраивай там забег». Через довольно долгое время припрыгала в комнату, где обнаружилось кресло-каталка. Опробовала данный вид транспорта и поехала в госпиталь. Бедный, бедный мой Мертуши. Гуманоид лежал на огромной кровати и тихо стонал, уставившись в потолок. Его организм с трудом переваривал снотворное что было сродни человеческому сильному похмелью. Мертуши повернул голову на звуки, которые я издавал и пытаясь справиться со своим транспортом. «Это Мертуши обидел Лету?» – трагично воскликнул он, приподнимаясь на дрожащих руках. «Нет, нет!» – поспешила я заверить его. «Нет, не ты!» Гуманоид откинулся на подушке, разглядывая меня с тревогой и беспокойством. «Бедное Лето!» помычал он. «Бедный мой мертуши!» Я встала с коляски, забралась на его кровать, положила голову на огромную грудь друга. «Мне плохо!» слезно прошептал он. «И мне тоже!» призналась я, отыскала пульт от телевизора и включила любимый им балет. Он сразу расслабился, обнял меня, облегченно улыбнулся. Я чувствовала, как его напряжение уходит, как рассасывается ноющая тоска, И мне также становилось легче. Смотрела на прыгающих в телевизоре человечков. Ничего не понимала, но, подключившись к ощущениям друга, испытывала такое же, как и он, чувство прекрасного. «Мертуши нашел лету», — вдруг сказал мой друг. Его рука на моем плече немного напряглась. «Чего?» «Мертуши нашел лету», — повторил он, — «для профессора». Подумала немного, а потом спросила. «Значит, я монстр?» «Лето не монстр», – возразил он. «Лето особенное, поэтому лето страдает. Мертуши нашел тебя, а теперь тебе плохо». Вот все и прояснилось, по крайней мере, с моим появлением здесь. «Мне неплохо», – ответила я. «А ты делал свою работу. Ты не виноват?» Подняла голову, чтобы посмотреть на него. «Все наладится». «Лето хорошее». Мертуши шмыгнул носом и облегченно выдохнул. «А я так хотела есть. Прямо голодная была. А тут на тебе, сюрприз!» «Надя!» — красавица протянула мне изящную на маникюренную ручку. «Надя Лисицына!» «Виолетта!» — представилась я, пожимая мягкую ладонь. «И кем вы у нас?» «Буду с вами работать в вашей команде!» Высокая, стройная, грудастая блондинка с умным цепким взглядом. От нее веялась силой, никак не вяжущейся с ее страстной сексуальной внешностью. Сколько ей? Двадцать пять? Тридцать? Алые губы, короткие, уложенные в летящую прическу волосы, черное строгое платье и высоченный каблук. Барби с красным дипломом физмата. Я, сидящая в своем ставшем уже родным креслице, вдруг почувствовала себя на фоне нашей новой дивы маленьким уродцем. Надя была напряжена, слегка испугана, хотя на ее прекрасном личике играла легкая располагающая улыбка. Отлично прячет эмоции. Это напрягало. Еще один ученик? Повернулась к профессору, поглядывающему на нас с легкой хитринкой. Напарник, ответил он. Совсем скоро ты получишь новое задание. Тебе понравится. Чует одно мое мягкое место на себя неприятности, заворчала я. «И что это вы удумали, господин Орлов? Будем захватывать мир с помощью красотки и хромой ампатки?» Профессор как-то странно хмыкнул, едва заметно кивнув головой, и я подумала, что моя мысль совпала с кровожадными амбициями Орлова-старшего. «Да будь у него возможности, хотя...» «Надежда обладает очень необычным даром!» Владимир Валерьевич внимательно следил за моей реакцией, представляя довольную Барби. «Телекинезом!» «Удивили», — призналась я, ничем свое удивление не показав. Ждала нечто подобное. «И что, мы будем доскать гостей с помощью телекинеза?» «Гости перейдут к другому импату». «О как!» — вот тут я заерзала. «Уж не Черновы ли? думала, это зверушка Званого. «Нет, не ему!» Профессор откровенно веселился. У тебя будут два новых ученика. Завтра утром». «Все», — я подняла руки кверху. «Убили. Даже спрашивать не буду, откуда столько народу накопали. Ладно, добейте. Скажите, чем я буду заниматься?» «Люди и разумные внеземные цивилизации. Мы называем этот проект сверхлюди». «Ох уж этот профессорский прищур!» «Нравится?» «Тоже мне», — хмыкнула я. Да вы все тут как инопланетяне. Были гости в клетках. Теперь, я так понимаю, будут в тарелках. Какая разница? Ты неисправима, вздохнул ВВ. Ладно, девочки, знакомьтесь. Притирайтесь, так сказать. А у меня еще куча дел. Что ты умеешь? Спросила я Надю, когда профессор выпроводил нас из своего кабинета. Передвигаю вещи силой мысли. В ее глазах плясали чертики. Всякие. «Практически да». «Это круто», – признала я. «Можно ломать любые конечности, а пульт от телевизора все равно рядом будет». Надя засмеялась, я почувствовала ее облегчение. Выходит, это меня она боялась. Ух ты! Блеснешь умениями прямо сейчас? Ой, босс, вам и решать. Я еще и босс, ух ты! Доступ к воротам есть? Надя показала ключи от лаборатории. Есть. Ай да, мне тут как раз грузчик нужен. Не подумай ничего плохого. Я заметила, как Надя обижена надула губки. Это для дела. Она кивнула и собралась. Наверняка захочет произвести на меня впечатление. Я же босс. Мы стояли напротив статуи Афродиты, все еще занимающей одну из камер. Рядом с нами топтались два халатика и пускали на Надежду слюни. «Мы ее аккуратно вынесем и поставим в саду возле беседки», озвучила я свои планы по благоустройству нашего двора. «Выкидывать жалко, уж больно она красивая. Сумеешь?» «Смогу», – отрапортовала Надя. «Отоприте узницу», – попросила я халатиков. «Хватит вам одним на нее любоваться». Клетка открылась, и Афродита легко выплыла из камеры. Мы ахнули. Это было захватывающее зрелище. Со стороны казалось, что Надя, не прилагая никаких усилий, легко ведет двухметровую мраморную статую перед собой, минуя повороты и не задевая выложенная серой плиткой стены. Огромный кусок камня вовремя вписывался в повороты, замирал перед закрытыми дверями, ждал, пока их откроют, и снова летел. Невероятно легко. На самом деле я чувствовала ее внутреннее напряжение ее тугое, сжавшееся поле. Это было удивительно. Так мы вышли на улицу. Надя вела статую, а иногда и меня, когда моя коляска застревала на порогах. Я летала. Это были невероятные ощущения, будь ты оказываешься в каком-то плотном воздушном коконе. Класс. И вот, когда Афродита заняла свое место у беседки, появился Влад. «Привет, Надя!» Он махнул ей рукой. «Привет, Влад!» – пропела Дива, едва пошевелившись, но так, что все ее достоинства вдруг ожили. «Они знакомы? Мой Влад и это Барби». «Как ты, милая!» – он наклонился ко мне и подарил нежный, чувственный поцелуй. «Да и пускай знакомы. Пусть хоть всех мисс Вселенная знает. Он мой». «Жить буду», – ответила довольная я. «И очень даже интересно, судя по планам твоего батюшки». «Чем вы тут занимаетесь?» Стараясь скрыть напряжение, Влад перевел тему. «Значит, ему мои будущие похождения уже сейчас не нравятся». «Так-так, надо быть настороже». «Да вот, статуи с места на место перетаскиваем». Беспечно ответила я. «Видишь, как к этой беседке идет наша Афродита?» «Вижу». «А еще говорят, что женщина слабый пол. А у нас вот надежда». «Красота и страшная сила безо всяких переносных смыслов». Надя искренне улыбнулась. Мой комплимент явно пришелся по душе. Влад усмехнулся и сказал. «Лето, надо поговорить». «Если что, я в своей комнате», – откланялась Надя и ушла, плавно покачивая бедрами. «Эх, мне б такую талию». В торговом центре мы нарвались на смертников-экстремистов. Сразу же заговорил Влад, присев напротив меня на ступеньку беседки. «Это была хорошо спланированная операция. Пока не удалось узнать, кто за этим стоит. Тот парень, которого ты отключила, да перестаралась, теперь останется овощем. Никакой активности, как младенец. Всякое бывает, не переживай», — тут же успокоил он. «Думаю, это была акция устрашения, понимаешь?» «Кто-то копает под проект сверх!» Я кивнула, чувствуя, как не имеет от страха тела. А потом хрипло спросила. «Меня хотели убить из-за проекта?» «Это основная версия. Прежде чем мы добрались до камер наблюдения, записи уже были просмотрены и скопированы. Их выложили в интернет. Знающие люди уже сделали на тебя заказ моему отцу». «Чего? Заказ на меня?» «Теперь ты будешь работать на выездах!» Он вдруг встал на колени, схватил мои ладони. «Там, где обычные люди не справляются. Лето, милая, эта работа опасна. Даже несмотря на то, что у тебя будет прикрытие, ты всегда будешь рисковать». «Влад», — устало вздохнула я, — «и что мне делать? Ничего уже не изменишь, ведь так?» «Так». «Выезды, работа вне стен лаборатории — опасное задание» не люди ни во что не ставящие чужую жизнь. «Это шанс защитить тех, кто мне дорог», – твердо произнесла я. «Это оправданный риск». Влад прижал мои ладони к своим щекам и вдруг сказал. «Выходи за меня». Я застыла, в груди затрепетало, и тут же замерло сладостно измученное сердце. «Будь моей женой, и я сумею тебя отстоять!» С жаром продолжил Влад. Эта система слишком опасна и сильна, чтобы с ней бороться, но я постараюсь сделать все, чтобы ты не пострадала. Если с тобой что-то случится, я не переживу». Какой же он сейчас искренний и трогательный. Здесь не было подвохов, здесь были настоящие чувства, проверенные временем и обстоятельствами. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Выйду», – тихо ответила я. «И не потому, что чего-то боюсь, а потому, что очень тебя люблю». А потом Влада не стала».